Южный Форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва буто 18 марта среда 21.20. Внимательно изучив политическую обстановку. и Идя навстречу народным чаяниям, мы милостиво созволили удовлетворить изложенную в прошении просьбу и повелеваем провести в воскресенье 21 марта сего года. Свободные выборы великого фюрера Семьи Красной Шапки Королева Великого Дома Людь слава. Огромный, 3 на 7 футов плакат Отпечатанный на дорогой бумаге И украшенный танцующим журавлем Гербом Зеленого Дома Появился на одной из стен Южного Форта Пару часов назад Правый угол указа был слегка обуглен А слова «милостиво» соизволили, и «воскресенье» были пробиты крупной дробью. Но благодаря большому размеру витиеватого шрифта текст еще вполне читался. Во дворе тем временем шли предвыборные дискуссии. «Скажите шипзичам, что если они не сдадутся, мы их казарма подпалим!» Напильник воинственно потряс ятаганом. «Всех ублюдков зажарим!» Топор тебе в зубы. Где этот проходимец, кувалда? Идею поджога кандидату подсказали конкуренты из третьего клана. Отступившие из форта Дурича спалили стоящие во дворе машины, и штаб-квартира красных шапок окуталась клубами едкого дыма. Особую ярость у напильника вызвала гибель личного Лексуса Кувалды, который Гнилич уже мысленно считал своим. Бывший фюрер в башне услужливо подсказал лидеру «Уйбуй, Титаник!» «Прячется, зараза, одноглазая!» «Без тебя знаю!» Напильник закусил губу. Попытки прорваться в башню потерпели неудачу. Забаррикадировавшиеся шипзищи дружно отбивали все атаки враждебного электората. Пятеро гнилищей погибли, с десяток были ранены.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 намерто присосался к горлышку. Ну и что, что она узнает? Не будет же она всех нас вешать, а мы скажем, что кувалда первый начал. И вообще... Нифига ему. Помимо естественного желания прихлопнуть опасного конкурента, Гнилич лез в башню и со вполне меркантильной целью. Заказной. Арсенал на которой напильник возлагал особые надежды в предвыборной гонке, запечатали ведьмы Зеленого дома. А шасы, ссылаясь на королевский запрет, заламывали несусветные цены на оружие. Стоимость предвыборной кампании росла как на дрожжах, и гнилищ остро нуждался в дополнительных источниках финансирования. «Семейная казна общая!» Пусть делится топор ему в зубы. А то получается, что одним ничего, а другим административный ресурс. Это неправильно. У нас свободные выборы, мля. Титаник, согласно Кивал, преданно глядя на возбужденного политического деятеля. Но от горлышка не отрывался. Так что давай, братан. «Ищи гранатометы, и чтобы шипзищи этих...» «В натуре!» – рыгнул братан, отбрасывая пустую бутылку. «Ща будет!» «Трындец, кувалда! Они гранатомет раздобыли!» Копыто влетел в кабинет великого фюрера, одновременно с первым взрывом, потрясшим основание башни. «Слышишь?» Стоящие на столе бутылки тихонько зазвенели. «Проклятая всеслава!» – прорычал фюрер. выигрывает гниличем, мерзавка!» «Стерва она!» – охотно согласился Копыта, отличавшийся смелыми политическими взглядами. «Как арсенал запечатать в трудную минуту, такие ее ведьмы сразу прискакали». А как к гнилищу из гранатометов пулять принялись, так их нету. А мы за зеленый дом кровь проливали. Очередной взрыв оборвал митинговый порыв храброго уйбуя. «Надо спасаться, фюрер! В натуре бежать надо! Двери долго не протянут! Без тебя знаю!» Одноглазый злобно посмотрел в окно. Вздрогнул, услышав следующий взрыв, и процедил. «Сколько наших осталось?» «Большинство через подвал ушли, как ты велел», — доложил копыто. «В башне только моя десятка. Суда отступает». «Это хорошо, что ушли», — угрюмо оскладился кувалда. «Буфет с кем гниличей резать?» «Вряд ли ребята за тебя мстить станут», — честно предупредил копыто. Шип здесь и мало. Некоторые уйбуи уже болтают, что надо с дурищами объединяться и мочить напильника. Поймать в сортире и мочить. Я сам за себя отомщу, махнул рукой Фюрор. Не боись, уйбуй, прорвемся. Сглотнул, пережидая очередной взрыв, и приказал. А имена прифатри ты запомни, потом скажешь. «Скажу, конечно», — согласно кивнул копыто. «Ишь, чего надумали, к дурищам перекинуться? Обо всех расскажу». «Вот и правильно!» И быстро выхватив ятаган, кувалда резко обернулся к распахнувшейся двери кабинета. «Фюрер, гниличи прорвались!» «Сейчас здесь обудут! Всех убьют!» «Напильник кричит, что топор тебе в зубы вставит!» «Сказал, что если мы твою башку принесем, то нас помилуют!» «Ой!» Иголка, поняв, что сморозил что-то не то, прикусил язык. Но одноглазый успел заметить несколько заинтересованных взглядов, которыми воины окинули фюровскую бандану. «Никого он не помилует, ифиоты!» рявкнул и коротко приказал. «Двигайте!» Копытый и контейнер кряхтя отодвинули письменный стол вождя и подняли спрятанный под ним тяжеленный люк. «Все вниз, них, припфурки!» – велел Одноглазый. «Мы им еще покажем!» «Нас не догонят!» Шибзище гурьбой посыпались в потайной ход. Клуб 16 тонн, Москва, улица Пресненский вал, 17 марта, среда, 21:21. 21 Фома знал, что за ним наблюдают. Не догадывался, не чувствовал, просто знал. Но оставался спокоен, поскольку был уверен, что ведут его не те, кто организовал засаду. Не люди. Кто-то из других великих домов вступил в игру. И стиль вступления не оставлял сомнений в том, что это навык. Олега не любил темных, но отдавал им должное. Они, по крайней мере, перед дракой всегда предлагали договориться по-хорошему. Именно поэтому Фома не стал отрываться от слежки, не стал даже пытаться вычислить наблюдателя, а вдоволь поводив его по дорогим магазинам в центре Москвы, Пришел в респектабельный клуб на Пресне. Проблемы проблемами, но отказывать себе в ужине коллега не собирался. К его удовольствию, наблюдатель оказался воспитанным. Он дал коллеге возможность спокойно поесть и появился только перед десертом. Вы позволите? Красивая темноволосая девушка. С большими, щемящими черными глазами остановилась у столика. Невысокая, стройная, Золотистое платье с глубоким декольте мягко облегает прекрасную фигуру. По правому полушарию груди бежит изящная черная ящерица. Девушка была хороша. Фома с удовольствием вдохнул тонкий аромат ее духов, И жестом подозвал официанта. «Мороженое, фрукты, кофе?» «Я люблю Маргариту!» Понятливый официант бросился исполнять заказ. «А я, с вашего позволения, к коньячку!» Коллега с наслаждением раскурил сигару, снова обвел фигурку девушки медленным, весьма одобрительным взглядом, Сделал маленький глоток из бокала. — Меня зовут Фома Калека, красавица. — Анна. — Очень приятно. Взгляд Фомы погладил ее голые плечи. — Вы не маг. Анна не собиралась выкладывать страннику козыри, а потому не только скрыла свою истинную суть, но прикинулась заурядным челом. Зато хороший воин. Девушка подняла бокал с коктейлем. Я наемник. И на кого наемничаете? На того, кто платит. Увы, красавица. Ты обратилась не по адресу, вздохнул Фома. Я беден, как церковная мышь. На его мизинце тускло сверкнул крупный желтый камень. «Зато у тебя поистине золотая голова!» «Насколько золотая?» – осведомился коллега. «Пять миллионов!» «Недурно!» – после некоторого раздумья согласился Фома. «Буду рассматривать это как заначку на черный день!» Анна искренне рассмеялась. «Странник!» – нравился девушке все больше и больше. «Платит зеленый дом?» «Да». «Могли бы дать больше». Фома выпустила вверх облако ароматного дыма. «Сколько предлагает Сантьяго?» «У меня стандартный контракт», – помолчав, ответила девушка. Она поняла, что врать не следует. Странник ее вычислил. «Тогда надо втереться ко мне в доверие» а поить чем-нибудь непотребным и сдать нехристям сонного. В противном случае получится, как сегодня днем. И вот я и начала втираться в доверие. В таком случае мне придется тебя убить. Это сложнее, чем ты думаешь, поджала губы Анна. Я настырный. Над столиком взметнулось очередное облако табачного дыма. Олег расслабленно потянул коньяк, улыбнулся и поинтересовался. «Чего хочет Сантьяго?» «Начну с главного». «С того, чего он не хочет». Анна пригубила коктейль. «Комиссара не устроит, если зеленый дом наложит лапу на Человский источник». И тем более на технологию перехода. Он предлагает сделку. Помощь в том, что ты задумал, взамен на одну из этих двух. А если я задумал ликвидировать тайный город? Девушка вежливо улыбнулась, давая понять, что оценила шутку. Понятно. Пару минут Фома молча пыхтел сигары. Задумчиво вертя в руке бокал с коньяком. Анна ему не мешала. Наконец странник поднял глаза и медленно веско произнес. «Земля для меня дом, красавица, а Москва родной дом. Я хочу возвращаться сюда, когда захочу. И быть уверенным, что меня не станут преследовать». Это то, что я задумал. Коллега помолчал. Десять лет назад домой вернулся Аристарх Пугач. Я видел его след. Я хочу знать, что с ним случилось. Если он умер, я хочу знать, когда и от чего. Если его убили, я хочу получить убийцу. Если убийца умер, Я хочу получить его потомка. Странник должен быть отомщен. Только после этого я соглашусь на переговоры с великими домами. Это настолько важно, удивилась Анна. Она ждала чего угодно. Могла поверить в любую причину, которая заставила кому вернуться на землю. В любую, но не в тот мелодраматичный бред, который только что озвучил коллега. Разумеется, я все передам комиссару, но мне кажется, Сантьяго тебя не поймет. Что было, то было. Ошибки, недопонимания, вражда. Насколько я успел изучить историю кафедры, вы были достойны друг друга. Сейчас навы предлагают забыть обо всем и начать с чистого листа. Они хотят договориться. И у них хватит силы заставить рыжих и зеленых сесть за стол переговоров. Недавно была война, с усмешкой поинтересовался странник. Да, то, что за тобой гоняются люди, а навы стоят в стороне. «Еще ничего не значит. Сантьяго не хочет давить без нужды. Но если ты готов вести себя разумно, ситуацию можно переменить на 180 градусов. Ты станешь не беглецом, а дорогим гостем». На этот раз Фома молчал гораздо дольше. Полузакрыв глаза, он провалился в кресло, И лишь изредка вынимал изо рта сигару, для того, чтобы сделать глоток коньяка. Анна терпеливо ждала. Услужливый официант успел пронести еще одну Маргариту. И когда коллега соизволил подать голос, девушка успела опустошить второй бокал почти наполовину. Передай Сантьяге мое условие. Только его выполнение обеспечит необходимый для переговоров уровень доверия.